Глава шестая. Пробуждение. Неужели это я спал? сказал про себя легко, вставая с небольшого пригорка. Так живо, как будто наяву. Чудно. Чудно повторил он, оглядываясь. Месяц, остановившийся над его головою, оказывал полночь. Везде тишина, от пруда веял холод. Над ним печально стоял ветхий дом с закрытыми ставнями. Мох и дикий бурьян показывали, что давно из него удалились люди. Тут он разогнул свою руку, которая судорожно была сжата во все время сна, и вскрикнул от изумления, — почувствовавши в ней записку. «Эх, если бы я знал грамоте!» — подумал он, оборачивая ее перед собою на все стороны. В это мгновение послышался позади его шум. «Не бойтесь, прямо хватайте его! Чего струсили нас десяток? Я держу заклад, что это человек, не черт!» — так кричал голова своим спутником и легко почувствовал себя схваченным несколькими руками, из которых иные дрожали от страха. «Скидывай-ка, приятель, свою страшную личину! Полно тебе дурачить людей!» — проговорил голова, ухватив его за ворот и оторопел, выпучив на него глаз свой. «Лывко!» «Сын!» — вскричал он, вступая от удивления, опуская руки. «Это ты, собачий сын!» Вишь бесовское рождение?» Я думаю, какая это шельма? Какой то вывороченный дьявол строит штуки? А это, выходит, все ты, неваренный кисель твоему батьке в горло? Изволишь заводить по улице разбои? Сочиняешь песни? Э-э-э, А шо это? Видно, чешется у тебя спина? Вязать его. Постой, батька. «Велен и тебе отдать записочку», — проговорил Левко. «Не до записок теперь, голубчик, вязать его!» «Постой, пан Голова», — сказал писарь, развернув записку. «Комиссарова рука». «Комиссара?» «Комиссара?» — повторили машинально десятские. «Комиссара?» «Чудно, ну, еще непонятнее подумал про себя Левко». — Читай, читай, — сказал голова, — что там пишет комиссар? — Послушаем, шо пишет комиссар, — произнес звенокур, держа в зубах люльку и высекая огонь. Писарь откашлялся и начал читать. Приказ о голове Евтуху Макогоненку. Дошло до нас, шо ты, старый дурак, вместо того, чтобы собрать прежние недоимки, И вестины селе порядок одурел и строишь пакости вот ей богу прервал голова ничего не слышу писарь начал снова приказ голове е втуху макогонинку дошло до нас что ты старый до стой стой не нужно закричал голова Я хоть и не слышал, однако знаю, что главного тут дела еще нет. Читай далее. А вследствие того приказываю тебе сей же час женить твоего сына Левка Макогоненко на казачке из вашего же села Ганне Петриченковой, а также починить мосты на столбовой дороге и не давать обывательских лошадей Без моего ведома судовым понычам хотя бы они ехали прямо из казенной палаты. Если же по приезде моем найду оное приказание мое неприведенным в исполнение, то тебя одного потребую к ответу. Комиссар, отставной поручик козьма Деркач-Дрышпановский». Вот что сказал голова, разинувши рот слышите ли вы слышите ли за все с головы спросят и потому слушаться беспрекословно слушаться не то прошу извинить А тебя продолжала на братя с клывку вследствие приказания комиссара хотя чудно мне, как это дошло до него я женю, Только наперед попробуешь ты на гайке. Знаешь, ту, шо висит у меня на стене возле покута. Я поновлю ее завтра. Где ты взял эту записку?» лывко несмотря на изумление, происшедшее от такого неожиданного оворота его дела, имел благоразумие приготовить в уме своем другой ответ и утаить настоящую истину, каким образом досталась записка. «Я отлучился», — сказал он. Вчера вечер вы в город и встретил комиссара, вылезавшего из брички, узнавший, что я из нашего села, дал он мне эту записку и велел на словах тебе сказать, батька, что заедет на возвратном пути к нам пообедать». «Он это говорил?» «Говорил». «Слышите ли?» — говорил голова с важной осанкою, обратившись к своим спутникам. «Комиссар сам...» — Своею особою приедет к нашему брату, то есть ко мне, на обед. — О! — тут голова поднял палец вверх и голову привел в такое положение, как будто бы она прислушивалась к чему-нибудь. — Комиссар, слышите ли? Комиссар приедет ко мне обедать. — Как думаешь, пан писарь и ты сват? — «Это не совсем пустая честь, не правда ли?» «Еще сколько могу припомнить», — подхватил писарь. «Ни один голова не угощал комиссара обедом». «Не всякий голова, головеча та», — произнес самодовольным видом голова. Рот его покривился, и что-то вроде тяжелого хриплого смеха, похожего более на гудение отдаленного грома, зазвучало в его устах. «Как думаешь, пан писарь, можно бы для именитого гостя дать приказ, чтобы с каждой хаты принесли хоть по цыпленку? Ну, полотна, еще кое-чего. А? Нужно бы. нужно пан голова. А когда же свадьбу, батька? Спросил Лывко. Свадьбу? Дал бы я тебе свадьбу. Но то для именитого гостя завтра вас попы обвенчает. Черт с вами! Пусть комиссар увидит, что значит исправность. Но, ребята, теперь спать. вступайте по домам. Сегодняшний случай припомнил мне то время, когда я Присев слова, голова пустила обыкновенный свой важный и значительный взгляд из подлобья лобья. «Ну, теперь пойдет голова рассказывать, как вез царицу», — сказал Левко, и быстрыми шагами и радостно спешил к знакомой хате, окруженной низенькими вишнями. «Дай тебе Бог, небесное царство, добрая и прекрасная панночка», — думал он про себя, — «пусть тебя на том свете». Вечно усмехается между ангелами святыми. Никому не расскажу про диво, случившееся в эту ночь. Тебе и только, Галю, передам его. Ты одна только поверишь мне и вместе со мною помолишься за упокой души несчастной утопленницы». Он приблизился к хате, окно было отверто, лучи месяца проходили через него и падали на спящую перед ним анну Голова ее оперлась на руку, щеки тихо горели, губы шевелились, неясно произнося его имя. «Спи, моя красавица, приснись тебе все, что есть лучшего на свете» то не будет лучше нашего пробуждения. Перекрестив ее, закрыла на окошко и тихонько удалился, и через несколько минут все уже уснуло на селе. Один только месяц, так же блистательно и чудно, плыл в необъятных пустынях, роскошного украинского неба. Так же торжественно дышала в вышине, и ночь, божественная ночь, величественно догорала. Так же прекрасна была земля в дивном серебряном блеске, но уже никто не упивался ими. Все погрузилось в сон. Изредка только прерывалось молчание лаем собак, и долго еще пьяный коленек шатался по уснувшим улицам, отыскивая свою хату.